Глава четвертая. Цирк приехал. Когда Незнайка вернулся домой, было уже так поздно, что все коротышки спали. В доме на улице колокольчиков стояла тишина. Незнайка сбросил ботинки, снял шапку, улегся в постель, накрыв голову подушкой. Утром Незнайка проснулся поздно. Высунув голову из-под подушки, он с протер глаза и недоуменно произнес «А куда это все подевались?». В доме на улице колокольчиков было тихо. Не было ни одного коротышки и во дворе. Незнайка высунулся в окно. «Эй, кто-нибудь!» — скрикнул он. «Куда это вы все исчезли?» Как ни странно, никто не отозвался на его крик. Обычно в это время двор был полон малышей, которые гоняли мяч или играли в салочки. Неужели он остался один в цветочном городе? Тогда Незнайка двинулся вдоль по улице колокольчиков. Вокруг не было видно ни малышей, ни малышек, не слышалось звонких голосов, даже солнце светило как-то подозрительно, ярко. И тут откуда-то из-за угла выскочил Торопышка, который, не замечая понора тащившегося по улице Незнайку, пробежал мимо. Незнайка бросился следом за ним. «Торопышка, подожди, пожалуйста!» Тот, не оглядываясь, мчался с такой скоростью, что Незнайка еле догнал его. «Куда ты так торопишься? И вообще, куда все подевались?» Торопышка махнул рукой. «Если хочешь, побежали вместе со мной, я на ходу расскажу». Незнайка бежал за Торопышкой, придерживая на ходу шляпу. «Понимаешь, — объяснял Торопышка, — я забыл фотоаппарат. В общем, конечно, это все завтра появится в газетах, но мне хочется не газетные фотографии иметь, а свои, собственные. А что ты собираешься снимать?» Так ты, похоже, ничего не знаешь. К нам в город цирк приехал. Не знай-ка. Застыл на месте, будто вкопанный. Что? Цирк? Не веря своим ушам, переспросил он. тропышка тоже неохотно остановился. Ну что ты застрял то Я же тебе говорю, цирк приехал. Ты хоть знаешь, что такое цирк? А то... Обиженно сказал Незнайка и побежал в другую сторону. — Эй, ты куда завопил Торопышка? — Слушай, Торопышка, сбегай за фотоаппаратом сам. Я и так уже пропустил много интересного. — Ну вот так всегда, — недовольно проворчал Торопышка. — Ну ничего, вот сделаю фотографии, я тебе ни одной не подарю. Но Незнайка уже не слышал его слов. Он, сломя голову, мчался к бульвару Васильков, откуда доносился какой-то гул и шум. По дороге Незнайка встретил еще несколько коротышек с соседних улиц, которые, так же, как и он, проспали приезд цирка и теперь торопились в центр города. Широкий, красивый бульвар Васильков, на котором обычно неспешно прогуливались малыши с малышками, сейчас выглядел непривычно многолюдно и оживленно казалось будто весь цветочный город собрался здесь в это утро ничего удивительного цирк приехал незнайка услышал звуки труп Ухонье летавр, громкий смех доносившийся отовсюду. Над бульваром в воздух то и дело взлетали миниатюрные ракеты, которые взрывались, рассыпая вокруг тучи разноцветного конфетти. Не знай какое как протиснулся сквозь толпу, но в первые ряды зрителей ему уже не удалось пробиться. Коротышки стояли такой плотной стеной, что Незнайке оставалось только вытягивать шею в надежде разглядеть что-нибудь из-за их спин. Его огромная шляпа вызывала у окружающих бурное неудовольствие, и Незнайке пришлось снять ее. Поначалу ему вовсе ничего не было видно. Но вот, наконец, звуки труп и грохот барабанов раздались совсем рядом с Незнайкой, и он увидел, как по бульвару Васильков движется огромная яркая толпа разодетых в разноцветные костюмы артистов и музыкантов. Первым шел большой оркестр, следом за ним шли Жонглеры, которые подбрасывали в воздух и ловили мечи и шарики, кольца и какие-то диковинной формы палки и даже фрукты. Один из циркачей жонглировал настоящими живыми гусями. Незнайка даже начал подпрыгивать, чтобы получше увидеть артистов. За жонглерами двигались артисты на странных велосипедах, каких прежде в цветочном городе никто не видел. Велосипеды состояли из одного колеса с двумя педалями и маленького седла сверху. Циркачи, ехавшие на них, успевали еще подкидывать в воздух кольца и ловить их. За ними ехали еще более странные велосипедисты, на которых сидело по нескольку человек. Один держал руль и крутил педали, остальные демонстрировали всякие гимнастические упражнения, забираясь друг другу на плечи. Колонну велосипедиста, Замыкали несколько дрессированных медведей на небольших мотоциклах. Медведи были так хорошо воспитаны, что аккуратно ехали за велосипедистами, не обращая внимания на радостно приветствовавшую их толпу коротышек. В следующий момент Незнайка едва не оглох от дружного визга малышек, таким необычным образом приветствовавших силача ехавшего на широкой платформе. Это был атлетически сложенный коротышка с высоко взбитым чубом и длинными закрученными вверх усами. Вначале он демонстрировал зрителям свои мощные бицепсы. Затем принялся поднимать лежавшие перед ним на помосте гири и штанги. Он делал это так легко и артистично, что некоторые малышки стали забрасывать его букетами гвоздик и тюльпанов. Чтобы порадовать своих почитательниц, силач нагнулся и поднял зубами огромную гирю, а в руки взял штангу С двумя гигантскими шарами с обеих сторон и поднял ее над головой. После того, как платформа с силачом проехала мимо, шум и виск малышек переместились в сторону, а на бульваре Васильков В цирковой колонне появились акробаты, которые выделывали такие умопомрачительные трюки, что у незнайки даже дух захватило. Акробаты ходили колесом, выстраивали на плечах друг у друга высоченные пирамиды, которые в мгновение ока рассыпались, словно карточные домики, но все артисты оставались при этом целыми и невредимыми. Несколько раз у Незнайки от страху безумно колотилось сердце, когда самый последний участник пирамиды неожиданно прыгал вниз с громким криком, делая при этом какое-нибудь безумное сальто мортали, и приземлялся на ноги, как кошка. «Нет», — думал про себя Незнайка, — «таким я не стану никогда». Я, конечно, не самый трусливый из коротышек цветочного города, но чтобы вот так, по доброй воле, лететь головой вниз, нет ни за что. Лучше уж я буду жонглёром или велосипедистом. После акробатов появились укротители и дрессировщики. В одной руке каждый держал хлыст а в другой — конец тонкой цепочки, на которой шел какой-нибудь огромный зверь. Здесь были медведи, тигры, львы, леопарды. Последний дрессировщик вел даже огромного рогатого буйвола. За ним вели двух слонов и жирафа. Незнайка никогда прежде не видел таких огромных и удивительных животных. Даже в зоопарке солнечного города они были редкостью. «Вот это шея!» — пробормотал Незнайка, изумленно разглядывая жирафа. «А ноги-то какие длинные!» Откуда-то сзади раздался голос. «Да что шея? Ты посмотри, нос какой! До самой земли!» «Длинный, как пожарный шланг, из него хорошо пожар тушить. Наверное, он шершавый и грубый на ощупь, — сказал кто-то. Смотрите, у него вся кожа в складках. Лучше уж льва погладить или жирафа». «А-ха-ха-ха-ха!» -ха, -ха, ха раздался смех в толпе. «Так тебе и даст лев себя погладить! Да до хвоста жирафа ты тоже не дотронешься, не допрыгнешь!» Удивительней всего было то, что на слонах, держась за широкие уши животных, ехали ну совсем крохотные малышки. Следом за укротителями зверей в цирковой колонне двигались клоуны. Это были невероятно размалеванные и разодетые коротышки с круглыми красными носами в смешных огненно-рыжих париках и ботинках размером с автомобильное колесо. Клоуны бросали в толпу разноцветные воздушные шары, которые с грохотом лопались, осыпая всех вокруг яркими блестками. Иногда внутри шаров была вода, и зрителей, которые специально прокалывали шары, ожидал неприятный сюрприз, их окатывало водой с ног до головы, что вызывало безумную радость тех, кто оставался сухим. Еще клоуны занимались тем, что вытаскивали из толпы какую нибудь коротышку и начинали играть с ним в огромный разноцветный мяч. Это было так интересно, что Незнайка не вытерпел и, протиснувшись через передние ряды зрителей, выбежал на бульвар. «А вот еще один!» — весело закричали клоуны. Поначалу. Некоторые из зрителей даже не поняли, что перед ними такой же коротышка, как и они сами, а не цирковой клоун. Незнайка и вправду выглядел очень смешно. В зубах у него была зажата огромная голубая шляпа, волосы на голове топорщились в разные стороны, а глаза горели от восторга. Лишь дружный смех заставил его вспомнить о своей внешности. Он мгновенно нахлобучил на голову шляпу и принялся бегать от одного клоуна к другому, пытаясь поймать мяч, который они перебрасывали друг к другу. Он основательно запыхался и уже готов был покинуть цирковую колонну, когда перед ним неожиданно возник высокий артист в черном фраке и в высокой круглой шляпе, называемой цилиндром, именно про него часто вспоминал Гвоздик. Это был Фокусник. Не говоря ни слова, он протянул Незнайке руку в знак приветствия. Незнайка тоже решил поздороваться и дотронулся до широкой ладони Факира. Незнайка почувствовал, как в руке у него зашевелилось что-то теплое и пушистое. «Ой!» — воскликнул он, разжимая ладонь. Там была маленькая серая мышка. Вообще-то Незнайка не боялся мышей, однако все это произошло так неожиданно, что он просто остолбенел и так и стоял с широко раскрытым ртом. Наверное, он выглядел не менее смешно, чем клоуны, потому что собравшиеся на бульваре Васильков зрители покатывались со смеху. «Смотрите, смотрите, какой у него дурацкий вид!» — кричали некоторые кротышки. «А зачем он держит в руках эту мышь? Эй, Незнайка, отпусти животное!» Незнайка действительно не знал, что ему делать с мышью, но фокусник сам пришел, ему на помощь. Он снова протянул свою широкую ладонь, куда незнайка положил мышь, радуясь, что все закончилось так благополучно. Но это было только началом. Фокусник тут же зажал мышь в кулаке, пару раз перевернул руку и снова открыл ладонь. На этот раз. Из руки фокусника вылетел большой сизый голубь с маленьким клювом. Взлетая, птица сбилась с незнайки шляпу, что вызвало очередной приступ смеха у публики. — Незнайка, беги оттуда скорей, крикнул кто-то, — а то сейчас с тебя штаны снимут. Наш герой оглядывался по сторонам, недоумевая, отчего всем вокруг так смешно. Он отряхнул и снова надел свою голубую шляпу. Это привлекло внимание фокусника, который вытащил из-за пазухи маленькую палочку и стал делать ею пассы вокруг Незнайкиной шляпы. «Наверное, волшебная», — подумал Незнайка. Он снова ничего не успел понять, когда зрители рассмеялись в очередной раз. Вот теперь у незнаки был действительно глупый вид. Вместо привычной голубой шляпы на его голове оказалось гигантское широкополое сомбреро. Рубашка превратилась в расшитую жилетку, галстук куда-то исчез а любимые канареечного цвета брюки сменились длинными узкими панталонами с вышитыми по бокам узорами. Никто в цветочном городе прежде не видал таких одеяний, и Незнайка выглядел по-дурацки. Да, похоже, что в руках у фокусника была действительно волшебная палочка потому что спустя несколько мгновений, когда Незнайка еще не успел привыкнуть к своему наряду новому, Факир снова сделал несколько движений палочкой вокруг головы Незнайки, и он, как и прежде, оказался одетым в оранжевую рубашку с зеленым галстуком, желтые канаречные брюки и свою любимую голубую шляпу. Фокусник снова сунул волшебную палочку за пазуху и неожиданно принялся ощупывать и обшаривать Незнайку со всех сторон. Незнайка стал вертеться на месте, хохоча от щекотки. Зрители тоже смеялись, а Фокусник стал вытаскивать у него из-за пазухи разные странные предметы. Сначала... Под мышкой у Незнайки почему-то оказался настоящий живой кролик. Фокусник вытащил его за уши, а кролик смешно вертелся и дергал лапками. Потом кролик исчез неизвестно куда, а вместо него из-под рубашки Незнайки фокусник достал возмущенно квокчущую курицу. Пока фокусник отправлял курицу туда же, куда и кролика, Незнайка стал с изумлением ощупывать сам себя, пытаясь обнаружить тайники в собственной одежде. И в этот момент фокусник неожиданно поднял Незнайкину шляпу, и наш герой почувствовал, что на голове у него кто-то сидит. Некоторые зрители уже просто корчились от хохота, когда увидели, как Незнайка снимает с собственной макушки маленькую, длиннохвостую обезьянку. Мартышка забавно кривлялась и строила рожицы, а незнайка смотрел на нее с изумлением. Не разобравшись, что делать с мартышкой, Незнайка сунул ее в руки фокуснику и животное снова мгновенно исчезло. В общем, все это, конечно, было очень забавно, однако Незнайке хотелось вернуться на свое место среди зрителей. Но не тут-то было. Фокусник схватил Незнайку за брюки, сунул ладонь за пояс и неожиданно достал из штанов нашего героя огромный букет роз. Конечно, Незнайка не понял, как они там оказались, но от одной мысли о том, что он ходил с таким количеством острых шипов в брюках, ему стало нехорошо. «Эй, отпустите меня!» – закричал Незнайка, пытаясь отбиваться. Молча улыбаясь, Факир протянул ему волшебную палочку – Ах, значит, так, разозлился незнайка. Вы хотите, чтобы я поколдовал? Ну, хорошо. Потом сами пожалеете. Он схватил волшебную палочку, намереваясь превратить фокусника в какое-нибудь животное, вроде ежа. Но палочка ни с того, ни с сего подпрыгнула прямо у него в руках и превратилась в какой-то Веник с торчащими в разные стороны ветками. Со стороны это выглядело так, как будто Незнайка смахивал пыль с сюртука фокусника. Зрители опять расхохотались, не приминув сопроводить это обидными для Незнайки репликами. «Еще с цилиндра пыль смахни!» — кричали они. «Да и про ботинки не забудь!» Незнайка разозлился и хотел швырнуть веник в толпу, но тот словно прирос к руке и при каждом взмахе превращался во что-нибудь новое. Сначала это была широкая малярная кисть, почему-то измазанная звездкой капли которой даже полетели в толпу. Потом в руках у Незнайки оказалась барабанная палочка. Потом маленькая хоккейная клюшка, потом скрученный колечками поросячий хвостик, который смешно распрямлялся, когда Незнайка пытался от него избавиться. Некоторые из коротышек начали падать в обморок от смеха. Незнайка все еще безуспешно пытался избавиться от разнообразных предметов, друг за другом появляющихся в его руке, когда, наконец, превращения прекратились, и наш герой снова увидел перед собой ту же самую маленькую палочку, которую дал ему фокусник. Не знаю, что с ней делать, Незнайка молча протянул ее Факиру, тот радостно швырнул ее вверх, над головами изумленных коротышек, сначала раздался грохот, а затем все увидели, как в небе засверкали яркие полосы огня. Это был самый настоящий фейерверк. Разноцветные снаряды разрывались один за другим, разбрасывая искры в разные стороны. Сначала в небе расцветали гигантские огненные цветы самых разных порой причудливых форм. Потом они стали превращаться в диковинные узоры, словно нарисованные рукой невидимого летающего мастера, а потом с неба на коротышек, собравшихся на бульваре Васильков, посыпались конфеты и игрушки. Незнайка стоял посреди бульвара, с изумлением глядя на небеса и безуспешно пытаясь понять, как и почему такое происходит. Церковая колонна давно уже скрылась вдали, коротышки на ходу, собирая конфеты и игрушки, бросились за ней, а Незнайка все еще, как зачарованный, смотрел вверх, изучая совершенно ясное небо. Наконец он опустил голову и твердо сказал «Хочу быть цирковым артистом».